Глава 16. Первой мыслью было закричать и позвать на помощь. Я даже набрала побольше воздуха в грудь и начала «Эй, здесь!» Продолжить мне не дали. «Алина, мне казалось, ты не трусиха!» Он поднял ладони. «Я же ничего не делаю. Просто хотел поговорить, уточнить, все ли в порядке. Твой муж препятствует общению. Я не могу не интересоваться здоровьем». Тем более, что я официально не представился. Хотя должен был. Так положено. «Я не трус, но боюсь». Вырвалась бессмертная классика. «Чего это ты в курьерской форме? И что стало с ее хозяином? Он жив? Он перед тобой совершенно здоров. Лучше расскажи, как там волчонок». «Нет». Я сплела руки на груди. «Я тебе не доверяю. И вообще Марк сказал, что это ты виноват». «Марк скажет кому угодно, что угодно». И те поверят. Как сделал с собственным братом лишь за то, что Леонид проявил симпатию к тебе. Я склонила голову к плечу. «А при чем здесь Ле? Марк никогда бы его не обидел». «Ну как же Алина?» Польс снисходительно улыбнулся, будто говорил с ребенком. «Даже мне показалось странным такие перемены. Хотя я слышал историю в пересказе, ты сама все видела. Волк шел против Альфы своего дома». Марку пришлось даже утихомирить его пару раз, чтобы обозначить права на тебя. А что потом? Леонид просто исчез? Оставил вас в покое и не предпринимал попыток хотя бы дружить? Он занят делами. Я потерла шею. Ну, наверное, понял, что все это глупости. Мужчины никогда не отступают просто так. Меня пугают немигающие глаза. Он не появляется в Мунисе все это время, верно? Ты его в заложнике захватил? Ужаснулась я. «Что с Лё?» На миг Поль замешкался, а я отметила себе плюсик. Выбила из колеи. «Зачем мне это?» «Леонид в заложниках у наркотиков и алкоголя. Живет в глуши. Учитывая его состояние, нужно радоваться, что диких в лесах больше нет. Иначе ему пришлось бы туго. Но ты, похоже, не знаешь, что именно случилось между Лёй и Марком. Марк бы никогда не навредил брату». Повторила я, но вздрогнула, вспомнив про Лё. «Неужели ему настолько плохо?» «Физически не навредил в тот раз!» Поль ухмыльнулся в духе в кино. «Как ты знаешь, сила князя позволяет заставить другого оборотня сделать что угодно. Приказать шагнуть с обрыва или перерезать себе горло. Активировать бомбу, которую держишь в руках так, что внушаемый не поймет и не вспомнит, что сделал». Лишить силы Альфа-оборотня одного из домов? Или вот это особенно интересно? Поскольку я считал подобное невозможным. Лишить оборотня чувств к истинной паре. Слова обожгли. «Я истинная Марка». Отступила, но почему-то ощутила страх. В голове всплыл самый яркий мой пробел в семейной жизни. «Я все еще не беременна. Хотя мы работаем. Да еще ого-го как». Это не значит, что ты не подойдёшь другому оборотню». И будто прочитав мои мысли, добавил. «Если бы все было просто, ты бы уже родила волчонка, так?» «Мы просто не торопимся». Я ковырнула носком кеда плитку. «Пожить для себя и бла-бла? Ну так, мы с тобой поговорили, и что дальше? На пасашок и ты домой?» «Блин, хоть бы да. Вали уже, стрёмный скользкий тип». «Что же ты так гостеприимна, хозяйка?» Он усмехнулся. «Впрочем, хорошо. Если тебе не интересно узнать, с кем связала свою жизнь, я не стану настаивать. Тем не менее, время обеда, а я еще не завтракал. Составишь компанию?» Я переминалась с ноги на ногу. И Идти не хотелось, но то, что у этого гада наверняка есть план, который может угробить всех членов стаи, которые находятся здесь, я не сомневалась. «Будем играть милоту». «Ты меня, конечно, не знаешь...» Очаровательно улыбнулась. «Поэтому скажу. От еды я не откажусь никогда и ни при каких условиях. Ты постой тут, а я сгоняю за вкусняхами. Борщец отменный, будешь?» «На самом деле, я уже...» Он кивнул в сторону, и я увидела большой пакет. Необходима помощь с поглощением, а то боюсь мне столько не съесть». «Да я... вляпалась. Я же сама просила волков дежурить в сторонке, чтобы позволить первому курьеру прошмыгнуть сюда». Они караулят входы и выходы из здания, лестницы и все такое. Может, все же заорать? Слух у всех отменный. Вот, очередной плюс обычной муниципальной больнички. Что-то в палате как-то неромантично. А ты уже согласна на романтику? У меня есть свеча, хочешь зажгу? Ага, если она фейерверкой ты вставишь ее в свой зад. Ох, какой ты милый, сказала я вслух. Но сам знаешь, Марк ревнивый, не будем рисковать. «Где посидим?» «Давай, эм... в столовке». «А почему бы и нет, в принципе?» «Мы останемся здесь, Алина», — властно сообщил Поль и подтолкнул меня к столу, на котором стоял пакет. «Марк слишком занят, как и всегда». «Садись, не стесняйся». «Я слышал, ты любишь мясо, но сильно сомневаюсь, что пробовала такое». «Если это мясо прекрасных девственниц, то я ими питаюсь три раза в неделю, и, конечно, в полнолуние». Поправила волосы. «Для поддержания неземной красоты». «Человеческое мясо не такое уж и вкусное». Многозначно кивнул он и развязал мешок. «Садись. Это особый рецепт». Сперва ребрышки долго варят в соусе на медленном огне, а после запекают с медом, клюквой и лимонным соком. Оно буквально тает на языке и соскальзывает с косточки. «Попробуй». «Ты первый». «Старшим надо уступать», — ляпнула я. «Я не настолько стар. И в случае мужчин, поверь, возраст играет лишь на руку. Волки очень консервативны. Марк просто не знает, как надо, и как девушка хочет на самом деле». «Все он знает. Если что, я расскажу». Поле усмехнулся. «Это инстинкт, Алиночка. Удовлетворить их способен только опытный мужчина». Он склонился ко мне Но стало не теплее, как обычно бывает, а наоборот – холодно. И красуя съел кусочек мяса, а после склонил голову к плечу. «Как видишь, я ем, и все еще не валяюсь в судорогах. Нужно подождать 8 часов», – сознанием дела сообщила я. «Что ж, я только за, чтобы проверить. Рядом с тобой». Хищно улыбнулся Поль, и я внутренне содрогнулась. «Ой, да шучу я, просто параноик». «Ты ж подозреваемый и вообще крайне плохой мужик!» Развела я руками и тоже наколола кусок и съела. «Вот же ж! Кажется, впервые я вообще не поняла вкуса. Да и аппетит из-за этого змея подколодного пропал напрочь!» «Ну как?» — усмехнулся Поль. «Не девственница, но сойдет!» — выдала я остроумнейшую фразу. «В следующий раз исправлюсь!» «Мы с тобой вот ни разу не друзья!» «А я и не хочу дружить!» «Этого мне мало!» Поль достал стаканчики. «Кофе? А ты потом уйдёшь?» «Все непременно!» Я напряженно посмотрела на дверь. «Как же влипло, а! Надо было сразу орать. Может, еще не поздно?» «Корейский!» Сделал приглашающий жест Поль. «Ты вроде как интересуешься азиатской культурой!» все всё-то ты знаешь!» Фыркнула я, потянулась к стаканчику, но замерла. Что-то было не так. Понятно, что вся ситуация, в принципе, офигеть, как не такая. Но вот сейчас прямо было что-то конкретно тревожно: чутье, инстинкты или еще какая-то хрень взвыли. Взгляд упал на термос, и вдруг я заметила второй, выглядывающий из пакета: Он принес кофе с запасом или наливал из разных термосов. Думал, я не заметила? Что ж, сюрприз. а а взвизгнула я так оглушительно, что Поль вздрогнул. «Паук! Убери его, убери! Жесть, какой же он уродский!» Оборотень оглянулся. «Где?» «Да там!» Кнула я пальцем на шкаф. «Блин, серьезно, убери! Я капец боюсь их!» «Конечно!» «Только не убивай, это грех, просто выброси!» Молясь, чтобы он не оглянулся, а мои руки не сыграли в криворукость, я очень быстро поменяла стаканчики. «Видимо, твой кошмар уполз!» Поль, изучив стены, обернулся. Посмотрел на меня так внимательно... Что внутри я запаниковала. Он все видел. С этим отморозком не разберешь. Затея вообще была оправдана, или я веду себя как дура просто так? Отлично. Придется сжечь больницу. Я взяла стаканчик поля, стараясь вести себя как можно непринужденнее. Не ожидал от тебя подобного, Алина. Он сел напротив.